Глава 13. Роберт. Сегодня я тренировался наравне со своими тиграми. Разминался, бегал, отрабатывал удары и старался не думать. Не думать не получалось. К не тянул зверски. А идея использовать финт брата и жениться с каждой минутой становилась все заманчивее. Не факт, что после такого я выживу, конечно. Физически не убьет, но мозг съест чайной ложечкой вместо десерта. Надо же такой колючий быть, а. Не женщина, а дикий дикобраз. Я к ней шаг, а она шипит и иголки выставляет. Посмотрим, что она скажет сегодня, когда увидит, что в кофейне все работает, как швейцарские часы. А порядок Дима наводил с особым рвением, предупрежденный, что если хоть одна пылинка останется, то я его к себе в команду по боксу возьму. И не помилую. Парень к спорту был настроен строго отрицательно и махал тряпкой, как ниндзя-камикадзе. И все, ради удовольствия одной злючки, мать ее так эдак, еще вот так. Что встали? Спросил я у пацанов. «Тренер, тренировка полчаса назад закончилась!» Вышел вперед самый смелый. «Свободны!» Вытирая под солба, велел я. Парни медленно пошли в раздевалку, а я задумчиво решал, кого из них отправить на ближайшие соревнования. Выровнял дыхание, глянул на дверь и расплылся в широченной улыбке, увидев, кто заходит в зал. «Дядька!» Выдохнуло чудище по два метра ростом с косой саженью в плечах и широко улыбнулось. За ним, скромно поправляя очки, наша малинка, жена моего племянника. А следом топала чита старших багровых. «Ну ты, иди сюда!» — велел я. Племяш явно вырос, потому что, пока он меня обнимал, я чувствовал хруст пары важных позвонков. «Медведище!» — гордо резюмировал я, оглядывая Артура. Вырос, возмужал, посерьезнел. Вот что брак с любимой женщиной творит. От несерьезного пиздюка, который устраивал мне забастовки в зале, и что только не вытворял, не осталось и следа. Теперь это был взрослый мужчина и наша семейная гордость. «Марина!» — позвал я. «Иди обниму, малышка!» Она мягко улыбнулась и очень осторожно обняла меня за плечи под цоколиным взглядом супруга. «Да, мы собственники, но это, пожалуй, единственный недостаток. В остальном-то мы идеальные!» «Здравствуйте, дядя Роберт». «Как дела? Не обижает тебя, Артик? Ты сразу нам говори, даже если посмотрит криво на тебя. Мы с Давидом сразу приедем и научим его правилам хорошего тона. А хочешь, приходи ко мне в зал, я тебя сам научу. Будешь этого балбеса воспитывать». Она звонко рассмеялась и с любовью покосилась на племянника. «У нас все хорошо, правда?» Мягко пропела она. «Не надо бокс учить. Где дядя Коля, вы не знаете? Мы до мамы дозвониться не можем, и дома их нет». Малышка приехала поддержать беременную маму. «Сейчас наберу ему. Вообще через полчаса должен быть на работе, у него три тренировки подряд сегодня. Пойдемте в тренерскую, мобильный там». По дороге я крепко пожал руку брату, обнялся с Юлькой и повел всех в другое крыло. Свернул, вспомнил Аристарховну, заглотнул и постарался, чтобы моя семья не сразу заметили как реагирует определенная часть тела на воспоминания о колючей излючки И сердце снова выбивало месячную норму ударов. Как пацан. Я в тот момент мало чем отличался от порой чересчур горячего и заводного арта. Зашел в тренерскую, сел за стол, вытащил из ящика мобильный и набрал Коляна. «Телефон недоступен. Может, они у врача?» — предположил я. Инга жаловалась на плохое самочувствие. Включилась Юлька. «Мариночка, не переживай, это обычный токсикоз, все в пределах нормы. На УЗИ Инга тоже была, Ребенчик развивается хорошо. Я так волнуюсь за маму!» — призналась девчонка. «Мы с ней, и не бросим!» — пообещала Юлька. «И с маленьким поможем, когда родится. Ваших-то еще не скоро нянщить!» «Рано!» — отрезал Арт. «Маленька только первый курс закончила. Пусть учится, детей успеем, да?» «Да». Согласилась с аргументами мужа Марина. Они с Артом сели на один диван, а Давид с Юлькой на соседний. Пока я снова пытался дозвониться до Коляна. Собирался к Аристарховне на обед заскочить. Пусть привыкает к моему присутствию рядом. Но если Колян не появится, то придется его парней тренировать мне. «Как дела, молодые?» Отвлекся я. «Нормально. Я в группе сейчас, у Громова. Пацаны мои некоторые к нам пошли работать. Демид с устроился». «У Громова». Закатила глаза Марина. Маленько, ты мне тут не ревнуй!» Испугался Арт. «Громов сейчас самый верный муж. Налево даже смотреть боится». «Угу, верю». Чопорно отрезала Марина. А я азартно наблюдал, как Крохов в пятьдесят килограмм веса и полтора метра ростом строит Арта, даже не повышая голос. Уверен, что если она прикажет ему танцевать на ушах, Арт запишется в танцевальную студию. «И верь, потому что я от тебя никуда. Совсем, маленька». А, дядь, я еще машину купил. Правда, старенькую, подержанную и в кредит, но с ней удобнее. Да и работать очень помогает. С кредитом помогу, сразу же решил я. Не надо я сам. Не спорь со старшими. Кому мне еще помогать, кроме тебя? Всю сумму не дам, но помочь обязан. Возражений нет или на ринг выйдем? Больше не буду рассказывать. Пробурчало это огромное чудо. Лучше бы сам женился и детей родил. Роберт уже нашел свою женщину. Сдал меня Дава. Да ну, кто она? Давно уже женился? Артур, закатила глаза Марина. «Маленька, ты счастлива? пристал он к жене. Очень. А если бы я месяц не тянул, а сразу на тебе женился, была бы еще счастливей, авторитетно решил Арт. Марина теснее прижалась к карту, а я был до дурения счастлив за племянника, который мне как родной сын, и сразу своего сына захотел чтобы на меня похож был, но глаза Аристарховны. А может и правда ну ее эту мораль. Пора брать дело в свои руки, иначе она от меня еще год бегать будет, а я облизываться. Зачем терять драгоценное время? Мне уже не 18, и даже не 25. Давид, Арт, поухаживайте за дамами, чайник и печенье в тумбочке. Я быстро в душ сгоняю и вернусь. Поднялся, вышел из тренерской и пошел в душевую. Идея жениться не отпускала, а заводила все сильнее, превращаясь в идею фикс. За лючки просто надо показать, что Багровы женщин своих любят, уважают и ценят, и в обиду не дают никому. Объяснить непутевой все самой, что я ее обязательно счастливой сделаю, это без вариантов, и забрать наконец-то. Принял душ, переоделся в обычную одежду, а когда вышел в тренерской, обнаружил пополнение. Инга, Колян, почему трубки не брали? Мы вас тут с собаками ищем. Да врача были, отрубил мобилы. — объяснил Колян, пожимая мне руку. Инга сидела в компании дочери и пила воду. — Работать сможешь или подменить? — серьезно спросил я. — Смогу. Пацанов надо к чемпионату подготовить. — Добро, — согласился я. — Жена Коляна, Инга. — А мы к нам, — решила Инга. — Роберт, ты с нами? — Не, у меня операция по завоеванию одной очень ядовитой дамочки. Вечером загляну, а ты отдохни. Да и с дочерью, наверное, хочешь наедине побыть. Я подмигнул Инге, зная, что с Мариной до определенного момента у нее были довольно сложные и напряженные отношения, а жизнь в разных городах не способствовала быстрому сближению. «Роберт, без глупостей!» предупредила меня Юлька, а все присутствующие дамы дружно поддержали ее кивками. «Женись, дядька!» Арт всегда отличался слабоумием и отвагой. «Не учи кота мышей ловить!» хмыкнул я. «Кого подвести? «Сами!» Гордо отозвался племяш. «Орел!» – решил я. Колян переодевался, а мы все вышли на улицу, дружно оценили новое приобретение арта и разъехались. Я покатил в кофейню, развлекать с собой злючку, припарковался, удовлетворенно кивнул, когда увидел ее машину и решительно вошел в царство кофе. Сделал шаг, присвистнул и малость охренел. Моя Аристарховна расставляла по вазам огромные букеты и что-то бурчало себе под нос. «Я не понял, злючка!» — Это новый стиль, или ты решила вместо кофейни цветочный магазин открыть? — не выдержал я. — Если бы взглядом можно было убивать, я бы осыпался пеплом.